Глава девянаста шестая В продолжении дня Консуэла видела из своих окон необыкновенно странную толпу людей, направляющуюся к площади. Это были люди коренастые, здоровые, загорелые, с длинными усами, с голыми ногами в ремнях, перекрещенных наподобие античных катурнов, с остроконечными шапками на головах, в кушаках, украшенных четырьмя пистолетами, с голыми шеями и руками, вооруженные длинной албанской винтовкой и особенно выделявшейся широким красным плащом. «Что это? Маскарад?» — спросила консуэла у каноника, который пришёл отдать визит. «Мы, кажется, ведь не на Масленице, насколько я знаю». «Вглядитесь хорошенько в этих людей», — отвечал ей каноник, «так как мы долго их не увидим, если Богу угодно будет продолжить царствование Марии Терезии». Посмотрите, с каким любопытством глядит на них народ, хотя с некоторой долей отвращения и страха. Вена видела их прибытие в свои печальные и тяжёлые дни, и тогда она встретила их более радостно, чем делает это сегодня, полная стыда и смущения, что им обязано своим спасением. — Это не славянские ли разбойники, о которых мне столько говорили в богемии и которые наделали столько бед? — продолжала Консуэла. Да. «Они самые», — возразил каноник, — «это остатки шаек, рабов и кроатских бандитов, которых знаменитый франциск барон Тренк, двоюродный брат вашего друга, барона Фридриха Тренк, освободил или, вернее, поработил с невероятными смелостью и ловкостью, чтобы сделать из них почти правильное войско для Марии Терезии». «Смотрите, вот этот необычайный герой, этот Тренк с опалённой пастью, как называют его наши солдаты. Этот примерный партизан — самый хитрый, самый предприимчивый, самый необходимый в течение грустных и воинственных прошедших лет. Самый большой хвостун и хищник своего времени, несомненно, но также самый храбрый, мужественный, деятельный, баснословно смелый. Это он, это он, Тренк, венгерский воин, с своими голодными волками — кровожадной стаей, которых он дикий пастырь. Франциск Тренк был ещё выше ростом своего брата из Пруссии. Он имел около шести футов. Его красный плащ, поддерживавшийся у шеи застёжкой из рубинов, раскрывался на груди, чтобы выказать целый музей турецкой артиллерии, покрытый драгоценностями, арсеналом которых служил кушак. Пистолеты, кривые сабли и кинжалы — Ни в чём не было недостатка, чтобы придать ему вид наибольшей готовности и решимости зарезать человека. Вместо игретки он носил подобие маленького сердца с четырьмя острыми бляхами, не спадающими ему на лоб. Его наружность была ужасна. Взрыв пороховой бочки, изуродовав его, окончательно придал ему дьявольское выражение. «Невозможно было глядеть на него без содрогания», — говорят мемуары того времени. Так вот это чудовище, этот враг человечества, сказала Консуэла, отворачиваясь с отвращением. Богемия долго будет вспоминать его пребывание: сожжённые, разорённые города, замученные старики и дети, опозоренные женщины, земли, истощённые налогами, опустошённые поля, уничтоженные стада, когда не могли их увести всюду разрушение, отчаяние, убийство и пожар. Бедная Богемия, Вечная арена всякой борьбы, сцена всевозможных трагедий. «Да, бедная богемия, жертва всех жестокостей, арена, войн», — добавил каноник. Франциск Тренк возобновил там злоупотребление времен Яна Жишки. Как он непобедимый, никому не давал пощады. И страх его имени был так велик, что его авангарды брали города приступом, когда он... Был ещё за четыре мили расстояние в схватке с другими врагами. Это про него можно сказать, как про Атиллу, что трава никогда не вырастет там, где лошадь его прошла. Его проклянут побеждённые до четвёртого поколения. Франциск Тренк скрылся из виду. Но долго ещё консуэла и каноник видели его великолепных лошадей в богатых попонах, которых гигантские кроатские гусары вели под узцы. «То, что вы видите, только слабый образчик его богатств», — сказал каноник. «Мулы и тележки, нагруженные оружием, картинами, драгоценностями, слитками золота и серебра, беспрестанно тянутся по дороге, ведущей в его земли. Там собирает он сокровища, которые могли бы составить выкуп за трёх королей. Он ест на золотой посуде, которую он похитил у прусского короля в Сурау, тогда, когда чуть не похитил самого короля». Одни говорят, что он на четверть часа запоздал, другие утверждают, что он держал его пленником и что король дорого заплатил за свою свободу. Терпение. Тренк Пандур, быть может, не будет пользоваться так долго такой славой и богатствами. Говорят, ему угрожает уголовный процесс, что одно из самых страшных обвинений тяготеет над его головой, что импротрится, смертельно боится его, Наконец, что те из кроатов, которые не взяли отпуск, как у них в обычае, будут присоединены к правильным отрядам и вымуштрованы на прусский манер. Что касается его, то я плохого мнения о похвалах и наградах, ожидающих его при дворе. Они спасли корону Австрии, как говорят. Это верно. От границ Турции до Франции они посеяли ужас, И взяли земляные, лучше защищаемые, выиграли битвы самые безнадёжные, всегда первые, ведущие атаку во главе армии, приоборонили моста и крепости, они возбуждали в наших величайших генералах восхищение, а врагов обращали в бегство. Французы всюду отступали перед ними, и Фридрих Великий побледнел как простой смертный при их воинственном кличе. Над быстрой реки непроходимого леса, тенистого болота, крутой скалы, града пуль и моря пламени, которых они бы не преодолевали во все часы ночи и в самые суровые времена года. Да, конечно, они спасли корону Марии Терезии скорее, чем старая военная тактика всех наших генералов и все хитрости наших дипломатов. В таком случае их преступления останутся безнаказанными, а их воровство узаконено? Быть может, напротив, они будут чересчур наказаны. Не избавляются от лиц, оказавших такие услуги? «Извините», — сказал каноник ядовито, — «когда в них больше не нуждаешься. Но разве им не разрешили все злоупотребления, которые они совершали на землях империи и землях союзников? Несомненно, им всё разрешали, потому что они были нужны. А теперь? А теперь?» им ставят в вину то, что прежде разрешали. А великая душа Марии и Терезии они оскверняли церкви. Я понимаю, тренг погиб, господин каноник. Ш -ш -ш, об этом говорят только шёпотом, возразил он. Видела ли ты венгерских воинов? вскричал Иосиф, войдя совсем запыхавшись. С неособенным удовольствием отвечала Консуэла. Ну, не узнала ты их? Я в первый раз их вижу. Нет, Консуэла, не в первый раз лица эти проходят перед твоими глазами. Мы встречали их в Бемервальде. Благодаря Богу, ни одного, насколько я помню. Ты, значит, забыла сеновал, в котором мы провели ночь на папоротнике и где мы внезапно увидели десять или двенадцать людей, спящих вокруг нас? Консуэла вспомнила приключения на сеновале и встречу этих свирепых лиц, которых она приняла, подобно Иосифу, за контрабандистов. Другие волнения, которых она не разделяла и не угадала, запечатлели в воспоминаниях Иосифа все подробности этой бурной ночи. «Ну, — сказал он ей, — эти мнимые контрабандисты, не заметившие нашего присутствия возле них и ушедшие из до рассвета, неся мешки и тяжёлые узлы, были пандуры. Это было тоже оружие, те же лица, усы и мантии, которых я только что видел. И провидение спасло нас, без нашего ведома, от самой опасной встречи, могущей быть на нашем пути. «Без сомнения», — сказал каноник, которому все детали этого путешествия не раз были рассказаны Иосифом. Эти честные люди освободились от службы своевольно и направлялись к границе, предпочитая вернуться на родину большим обходом скорее, чем пройти с своей добычей через земли империи — где они всегда боятся, что им придётся подлежать ответственности. Но будьте уверены, они дошли не без препятствий. Они обворовывают и убивают друг друга в продолжении всей дороги и наиболее сильные достигают своих лесов и вертепов, нагруженные долей товарищей. Час представления отвлёк Консуэла от мрачного воспоминания пандуров Тренка, и она отправилась в театр. У неё не было уборной, чтобы одеваться. До сих пор сеньора Тези давала ей свою, но на этот раз Тези, крайне рассерженная её успехами, сделавшись уже её заклятым врагом, унесла ключ, и Примадонна этого вечера была в большом затруднении, где ей приютиться. Эти маленькие вероломства в большом ходу в театре. Они раздражают и беспокоят соперницу, которую хотят уничтожить. Она теряет время на разыскивание уборной, боится её не найти, часы бегут. Её товарки говорят ей, проходя мимо, как, ещё не одеты, сейчас начинают. Наконец, после многих просьб и попыток, после вспышек и угроз, ей удаётся заставить открыть себе какую-нибудь уборную, где она не находит ничего из того, что ей нужно. Если только заблаговременно не заручились закройщицами, костюм не готов или сидит дурно и к услугам всякой другой, кроме жертвы, обречённой на это маленькое истязание. Колокольчик звонит, бутафор кричит своим визгливым голосом по коридорам. «Синьор и сеньоры начинают!» Страшные слова, которых дебютантка слышать не может без смертельного ужаса. Она не готова. Она торопится, рвёт шнуровку, рукава, надевает мантию в крифе в кость и диадема её упадёт при первом шаге её на сцене. Дрожащая, негодующая, нервная, с глазами, полными слёз, она должна появиться с небесной улыбкой на устах. Надо дать всей полнотою голос чистый, свежий и уверенный, когда горло сжато, а сердце разрывается. О, все эти венки, букеты цветов, падающие дождём, в минуту триумфа имеют под собой миллион шипов. По счастью для Консуэла, она встретила Карилу, которая сказала ей, взяв её за руку. «Идём в мою уборную». Тези надеялась сыграть с тобой ту же шутку, как проделывала начале со мною, но я приду к тебе на помощь, хотя бы только для того, чтобы её взбесить. Это, по крайней мере, отмщение. Потому как ты преуспеваешь, Парпарина, я всегда рискую отдать тебе первенство всюду, где я буду иметь несчастье тебя встретить. Ты позабудешь тогда, без сомнения, то, как я теперь держу себя в отношении тебя, и будешь помнить только дурное, что я тебе сделала». «Дурное, что вы мне сделали, Карилла?» — сказала Консуэла, входя в уборную своей соперницы и начиная одеваться позади шермы, тогда как немецкие горничные делили свои услуги между обеими певицами, которые могли объясняться между собою по-венециански, не будучи поняты. «Право, я не знаю, что вы мне сделали дурного, я этого более не помню». «Наказательство, что ты на меня сердишься, — это что ты говоришь мне «вы». Точно ты герцогиня и презираешь меня. Но так я не помню, чтобы ты мне сделала зло», — продолжала Консуэла, пересиливая отвращение, которое она испытывала, обращаясь фамильярно с женщиной, имевшей с ней так мало общего. «Правду ли ты говоришь?» — возразила та. «Разве ты до такой степени забыла бедного Зота?» «Я располагала собою и имела силы его забыть. Я это и сделала», — сказала Консуэла, одевая катурны королевы с той смелостью и свободой духа, которая в иные минуты даёт увлечение своим делом. И она сделала блестящую руладу, чтобы попробовать чистоту своего голоса. Карилла отвечала другой руладой, потом прервала, чтобы сказать субредке — Черт возьми, мадемуазель, вы меня слишком сжимаете. Думаете ли вы одевать куклу из Нюрнберга? Эти немки, — продолжала она по-итальянски, — совсем не знают, что такое плечи. Они готовы сделать нас четвероугольными, как их вдовы, если им это только позволишь. Парпарина, не позволяй себя укутывать до ушей, как в последний раз, это глупо. А что касается этого, моя милая, это приказ императрицы. Эти дамы это знают, и я не считаю нужным возмущаться из-за такого пустяка. «Пустяк? Наши плечи пустяк!» «Я не говорю этого о тебе, сложение которой красивейшее в свете, но я лицемерка», — сказала Карилла, вздыхая. «Ты на десять лет моложе меня, и скоро мои плечи будут поддерживаться только своей прежней славой». «Это ты лицемерка?» — возразила Консуэла чрезвычайно утомлённая такого рода разговором. И чтобы прервать его, она начала причёсываясь всевозможные гаммы и трели. «Молчи!» — сказал ей вдруг Карилла, который слушал её помимо своей воли. «Ты вонзаешь мне тысячу кинжалов в горло, а я уступила бы тебе охотно всех своих поклонников. Я уверена была бы, что найду других. Но твой голос и твоя манера петь... Никогда я не буду в силах соперничать с ней. Молчи, а то меня разбирает желание тебя задушить». Консуэлла увидела ясно, что Карилли не до смеха, и что эта шутливая лесть скрывала действительное страдание, и потому замолчала. Но через минуту Карилла продолжала. «Как ты делаешь эту руладу?» «Хочешь её сделать? Я уступаю её тебе», отвечала консуэла своим неподражаемым добродушием. «Давай я тебя научу. Помести её с сегодняшнего вечера в какой-нибудь момент твоей роли, я найду другую». Эта другая будет ещё лучше. Я ничего не выиграю. Но я никакое не сделаю. Тем более, что Порпора мало ценит подобные вещи, и я получу только одним упреком меньше за сегодняшний вечер. На, вот тебе моя рулада». И, вынув из кармана строчку нот, написанную на маленьком сложенном кусочке бумаги, она передала его через ширму Карилли, которая немедленно принялась за изучение. Консуэла помогла ей, спела несколько раз и, наконец, выучила её. Одевание, тем не менее, шло своим порядком. Но прежде чем Консуэлла надела своё платье, Карилла стремительно раздвинула ширмы и подошла её поцеловать в благодарность за уступленную руладу. Это не был порыв искренной признательности. К этому примешивалось вероломное желание увидеть талию соперницы в корсете, дабы выдать впоследствии секрет, какого-нибудь недочёта в ней. Но Консуэла не носила корсета. Её стан, гибкий как тростник, и её формы, девственные и благородные, не нуждались в искусственной помощи. Она проникла в намерение Кариллы и улыбнулась. «Ты можешь исследовать мою особу и проникнуть в моё сердце», — подумала она. «Ты нигде не найдёшь ничего фальшивого». «Зингарелла», — сказал ей Карилла, — приняв против воли свой неприязненный вид и резкий голос: "Ты значит больше совсем не любишь Анзалета?" "Совсем не люблю", отвечала Консуэла, смеясь. "А он тебя очень любил?" "Тоже нет", возразила Консуэла с той же уверенностью и тем же отречением, искренним и прочувствованным. "Он мне так и говорил", воскликнул Карило, устремляя на неё свои голубые глаза, светлые и блестящие, в надежде уловить сожаление и оживить рану в прошлом своей сопернице. Консуэла не отличалась хитростью, но в ней была сила правдивой души, особенно значительная, когда ей приходилось бороться с коварными замыслами. Она почувствовала укол и спокойно вынесла его. Она не любила боли Анзалета, ей незнакомы были муки самолюбия, она уступила преимущество тщеславию Кариллы. «Он говорил тебе правду?» — сказала она, — он меня не любил. «Но ты? Ты его, значит, никогда не любила?» — спросила Карилла, более удивлённая, чем довольная этой уступкой. консуэла почувствовала, что не должна быть вполне искрена. Карилла желала победить, надо было её удовлетворить. «Я?» — отвечала она. «Я его очень любила». «И ты признаёшься в этом таким образом? В тебе нет гордости, бедная девушка». У меня хватило её, чтобы излечиться. Это значит, что у тебя хватило философии, чтобы утешиться с другим. Скажи мне, с кем, Парпарина? Это не может быть маленький Гайден, у которого ни полушки за душой. Это не служило бы помехой. Но я не утешилась ни с кем, так, как ты предполагаешь. А, я знаю. Я забыла, что ты имеешь претензию... Не говори таких вещей здесь, моя милая. Над тобой будут смеяться. Я и не скажу, если меня спросят, а я не всякому позволяю себя спрашивать. Этой свободой, до которой я тебя допустила, Карилла, не злоупотребляй, если ты мне не враг. «Вы комедиантка!» — воскликнула Карилла. «У вас есть ум, хотя вы и притворяетесь наивной». У вас ее столько, что я готова была бы считать вас такой уже чистой, какую я была в двенадцать лет. Однако это невозможно. А, какая ты ловкая, Зингарелла. Ты уверишь людей во всём, что тебе угодно. Я их не уверю ни в чём, так как не позволю им настолько вмешиваться в мои дела, чтобы меня расспрашивать. Это будет самое умное. Они всегда злоупотребляют нашими признаниями И, едва вырвав их у нас, унижают нас своими упрёками. Я вижу, что ты знаешь своё дело. Ты хорошо поступаешь, не желая возбуждать страстей. Ты не будешь иметь ни хлопот, ни гроз. Ты будешь свободна, никого не обманывая. С открытым лицом найдёшь больше поклонников и скорее сделаешь карьеру. Но для этого надо больше смелости, чем я имею. Надо, чтобы никто тебе не нравился, и чтобы тебе не хотелось никому нравиться так как испытываешь эти опасные радости любви только при лжи и предосторожностях. Я восторгаюсь тобой, Зингарелла. Да, я чувствую себя проникнутый уважением, видеть тебя такой молодой, побеждающей любовь, так как самая пагубная вещь для нашего покоя, нашего голоса, продолжительности нашей красоты, нашего состояния, успехов — это любовь. Не правда ли? О, да. Я знаю это по опыту. Если бы я всегда могла держаться холодного ухаживания, я бы так не страдала. Не потеряла бы две тысячи сэкинов и двух нот в верхах. Но, видишь ты, я унижаюсь перед тобой. Я бедное существо, я родилась несчастной. Всегда посреди наилучших успехов я делала какую-нибудь глупость, которая портила всё. Я допускала себя увлечься какой-нибудь безумной страстью к какому-нибудь бедняку и прощай все блага. Я бы могла выйти замуж за Джустиниани, было время. Да, я могла бы, он обожал меня, а я не выносила его. В моих руках была его участь. Этот несчастный Анзалета мне понравился. Я потеряла своё положение. Послушай, ты не откажешь мне в советах. Ты будешь мне другом, не правда ли? Ты предостережёшь меня от слабости сердца и порывов. А для начала сознаюсь тебе, что вот восемь дней — что я испытываю склонность к человеку, значение которого заметно падает и который скоро будет более опасен, чем полезен при дворе. Человек с миллионными богатствами, но который может обеднеть по одному мановению руки. Да, я хочу разойтись с ним, прежде чем он вовлечёт меня в пропасть. Но чёрт хочет меня опровергнуть, так как вот он идёт. Я слышу его. Я чувствую огонь ревности, поднимающийся во мне» закрой хорошенько свои ширмы парпарина и не двигайся я не хочу чтобы он тебя видел консуэла поспешила задвинуть тщательно ширмы ей не надо было подобной просьбы чтобы не желать быть видимой любовниками кариллы мужской голос довольно звучный и верный хотя лишенный свежести напевал в коридоре постучали для формы и вошли не дожидаясь позволения ужасное ремесло подумала консуэла нет, я не дам себе увлечься опьянениями сцены. Закулисная сторона слишком дурна. И она запряталась в угол, униженная подобным обществом, негодующая и смущенная тем, как поняла ее Карилла, и в первый раз углубившись в эту пропасть разврата, о которой до сих пор она не имела понятия.